Бенедикт присел в сторонку на кочку, ждал пока закончит Подмерзать стало, поверх разбитой ногами глины прихватил морозцем и крупку наметает Все весна не проклюнется, все никак не проклюнется Тепло бы да на лежанку, а Оленька, чтоб оладьев поднесла до да кваску горяченького Оленька, краса ненаглядная страшно даже на такой красе жениться прежние меж тем поговорили поплакали попель что-то унылло зарыль свою старушку и расходиться начали. никита иванович носом шмыгая подсел к бенедикту кисет развернул ржавки в листик напехтал себе сверточку бенедикту сверточку огоньком пыхнул Закурили. О-хо-хо-хо-хо! А чего она Никита Иванович? Не знаю, Беня. Кто же знает? Объемшийся или как? Эх, Беня. Никита Иванович, а я жениться думаю? дел хорошее. А не могут ли еще жениться? Никита Иванович, не третий десяток. Тоже верно. А я тебя хотел привлечь... К одному телу, по старой дружбе. Что за дело такое? стал выставить Лучше даже. Хочу памятник Пушкину поставить. На Страстнову. Mm -hmm. Проводили мы Анну Петровну, я и подумал. Ассоциации, знаешь ли, там Анна Петровна, тут Анна Петровна. и Мимолетное видение. Что пройдет, то будет мило. Ты мне помочь должен Что? Что за памятник? Ну, как тебе объяснить? Ммм. Фигуру из дерева вырежем человеческий рост. Красивый такой, задумчивый. Голова склонена, руку на грудь положил. Это как мужик ванился? Нет, это как прислушиваться. Что грядет, что мило. И руку к сердцу. Вот так. Стучит, значит жизнь жива. Кто Пушкин? Местный? Гений. Умер. Давно объем чего О, господи твоя оля прости господи ну что ж ты за дубина великовозрастный метрофанушка недоросок а еще полина михайловна сын впрочем я сам виноват надо было тобой раньше заняться но ну, теперь мне будет дело на старости лет поправим профессия тебя хороший ты начитан да? начитан никита иванович читать э, страсть люблю вообще искусство О, музыку обожаю Брамс любил. Брамс э, я тоже люблю. И это беспременно. Откуда же ты можешь знать? Ну, а то. Э, да, Семен-то. Семен, знаете, он э, на мусорном пруду избушку держит. О, рядом с Иван Говядчиком. Вот так э, Иван Говядича избушка. А так, Семен. Ну, Справа-то, где Ямина? <клёх> ну, ну, так что же этот семён Ну, так э, он как классно берется. <клёх> такую музыку громкую играет. Еёдер да горшки так вверх-ниж шль Да давай палками в их бить. Тумп-тумп-тумп-туп. -тум. А потом бочку-то в, бочку в ничита лечить. Брамс выйдет. <свет> Никита Иванович вздохнул. Посидели, молчали, покурили. Охо-хо-хо-хо. <свет> а ну что, пойдёмте, Никита Иванович? А то у меня хвостик мёрзнет. Какой хвостик? Какой обыкновенный, зари который наш. Наш, наш, наш Вот тебе и пожалуйста Вот оно, человек предполагает, а Бог-то располагает ага. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу Тратив правый путь во тьме долины Жил-жил Солнышку радовался На звезды печалился Цветки нюхал Мечты мечтал приятные И вдруг такой удар Это прямо сказать драма Позор и драма Такого ужаса еще небось Ни с кем не приключалась Даже с Колобком я Колобок, я Колобок Всю жизнь Бенедикт прожил гордясь И Вот он какой гладкий, да ладно И сам знал, и люди говорили личка то своего, конечно, человеку не увидать Разве воды в миску налить, свечку зажечь и глядеться? Тогда что-то слабенько видать Но Тулова-то, оно же вот оно Оно же все на виду Вот руки, ноги, пуп-титьки, ут мной Вот пальцы все, на руках и на ногах И все без малейшего изъяну Пи -пи -пи -пи -пи -пи. А сзади, конечно, чему быть? Сзади за <сви> А на заду хвостик А теперь Никита Иванович говорит У людей хвостика нет И быть не должно Так что же это? Последствия? <свnh> <свnh> а ведь он гордился своим хвостиком Ладный такой хвостик. Белый, крепкий. И что же теперь оказывается? Что это ненормально? Неправильно? <in the> <babe> бляхмуха Может, и срамной ут потенциал по-книжному тоже неправильный. <t in the sentido> Обглядите, Никита Иванович. Ох-ох. Никита Иванович Бенедикта обглядел И сам расстроился Так, вот у тебя правильный Прекрасный, здоровый Числом один, такой бы да всякому А хвостик тебе совершенно не нужен И даже удивляюсь, как ты Мечтатель-неврастенник Раньше не всколошился И говорил, ведь я тебе меньше мышей есть надо И давай я тебе его сейчас же Ампутирую Это значит, возьму топор Да я отрублю, тяп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 ки светлые касаются в глаза смотреть и джениться не только лади до да вышивания до да посаду огород прогулки рука об руку и шпартки снимать а оленька глянет да испугается а бабы то морфушка до да каполилинка довер да кривая до да глажка кудлажка да и другие многие ничего ему такого не сказали Никаких замечаний, али неудовольствия, не выражали Наоборот, нахваливали <музыка> Дуры, не ученые Кроме своего бабского дела, ничего знать не хотят Да, но как теперь быть-то? Ведь полдела сделан ведь он, считай, уже посватымшись И в гости к своякам, напросимшись Ведь уже с Оленькой сговорено и день назначен к ним в избу идти, кланяться да знакомства заводить. Здравствуйте, милые, хочу вашу девушку за себя в замуж взять А ты кто такой будешь и в чем твое преимущество? А я буду Бенедикт Карпов, Карп, пудач покойного сына А тот пуд Христофорча, а тот Христофор Матвеевича А чей тут Матвей откуда, того не упомним Во тьме времен потерялся А в том мое преимущество, что молодой да здоровый, да из себя пригожий Да работа мне хорошая, чистая, а сами знаете А не врешь ли ты нам, Бенедикт Карпов? А не вру А че это у тебя, Бенедикт, имя? собачий. А может, то не имя, а прозвище? Что вы тебе собачьим именем прозвали? В чём твоё последствие? Вот где драма-то. Дамалик, да какое мне дело, ты что у других голубчиков тоже последствия бывают? Ну, волос лишний, дысы да в дышишки да ульдери, а хвостик? Он вроде как секрет. Тайный такой. А и сказать интимный. А? Как бы он у всех был хвостик?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 Теперь же это атовизм Но что меня беспокоит, так это внезапный возврат именно этого специфического органа Но К бы это? Все-таки у нас не олит, а не какое-нибудь дикое общество К чему бы это? Вам-то хорошо рассуждать, слова всякие, говорить Никита Иванович Вот вы хотите прошлое устанавливать, столбы ставить, пушкины из дерева резать А что, у меня это прошлое на заднице болтается, а мне жениться надо Так вам это нипочем? А все вы, видать, прежние такие восстановим светлое прошлое во всем его объеме. Так вот вам и весь объем, нате. А как вы есть такие ревнители прошлых лет? Так отчего бы вам с хвостами не разгуливать? А мне лишнего не надобно я жить хочу. А Никита Иванович? Согласен, юноша, слышу речь не мальчика, но мужа. Но только ведь и я о чем? Чаю возрождения духовного. Пора бы уж. чаю братства, любви, красоты, справедливости. Уважение друг другу, возвышенных устремлений. Желаю, чтоб место мордобоя и разбоя заступил разумный, честный труд рука об руку. Чтоб в душе загорелся огонь любви к ближнему. А, сейчас. У вас-то огонь. Вам-то рассуждать сподручно. Всякий вам кланится, в ножки валится. Небось, сюрпризы в туисах носят, блины али вермишель. А если что, не по-вашему. выхнули да и подожгли лютого ворога. Можно сказать, испепелили. А нам ты простым-то. Как жить? Нет. Подожди, юноша, подожди. Ты меня опять не понял? Никого я поджигать не собираюсь. Пора бы вам, любезный Мэй, перестать надеяться на дядю и немножечко, ну немножечко проявить инициативу. Пора самим добывать огонь. А, да ей-богу, Никита Иванович, вы что, дурной, что ли? <как> да где же мы огонь возьмем? Это же тайна. Это же нельзя знать, откуда он берется. Разве у кого изба загорится, это да. Это все сбегутся. И давай себе в горшки угольков набирать. Тогда, конечно. А если по всему городу печи погаснут? А? Где грозы молнии? Мы же все помрем, дожидаючись. трением, юноша, трением. Попробуйте, а я бы и рад, до стар уже. Не могу. Ай, да ну вас, Никит Иванович. Старый, а Ну вас совсем.